При этом твердил «Терпение, терпение, еще раз терпение». Чтобы окончательно замуровать русскую эскадру в бассейнах Порт-Артура, адмирал Того предпринял атаки брандеров, кораблей для затопления их на фарватерах, дабы русские не вышли в открытое море. Брандеры вели смертники, очень схожие с будущими камикадзе. Перед смертью им не давали даже глотка саке, заставляя выпить чашку соленой морской воды. Камимура напутствовал их гибель словами. Ваш подвиг должен быть ясен и чист, как эта вода. Ступайте по своим кораблям, которые станут вашими могилами, и не возвращайтесь обратно. Вас уже не существует. Вас нету. В эти дни Макаров писал «Я предусматриваю генеральное сражение, хотя благоразумие подсказывает, что теперь еще рано ставить все на карту, а в об обладании морем полумеры невозможны». 30 марта он снова выпустил миноносцы в море. Под сильным дождем их строй разорвался. Корабли разлучились в ночи, следуя самостоятельно. Наконец капитан второго ранга Константин Юросовский обнаружил шесть миноносцев и пристроил свой миноносец страшный в их кильватор. Это была чудовищная ошибка, какие бывают на войне. Шесть миноносцев, идущих впереди страшного, были японскими. Но японцы приняли страшного за свой корабль, а Юросовский принял японцев за свои миноносцы. Так они шли всю ночь. Утром Страшный воздел над собой русские флаги, и тогда шесть миноносцев измолотили его снарядами. Все были мертвы, и только лейтенант Ермил Малеев до конца косил врагов из пятиствольной метрольезы. Крейсер «Баян», посланный на выручку, видел, как сгущаются дымы эскадры Того. «Не назрел ли момент боя?» — решил Макаров. Он желал личной схватки с ТОГО. Вся эскадра увидела его флаг над броненосцем Петропавловск. Поры в котлах были подняты, команды воодушевлены присутствием адмирала, флагманский корабль в своем движении наполз на минную банку, и тогда Петропавловск исчез в бурном факеле пламени, который сырьевом Выбросило из погребных отсеков. Взрыв был настолько сильным, что люди, стоящие на берегу, испытали сотрясение почвы. Адмирала Макарова не стало. Он успел прокомандовать эскадрой только 37 дней. Узнав о его гибели, наместник из Мугдена отстучал по телеграфу на имя Витрифта. Вступить в командование эскадрой. Вильгельм Карлович схватился за голову. «Боже! Ну какой же я флотоводец!» Март 1904 года завершился трагедией для России. «Да Бог с ним!» С утюгом-то этим, говорили матросы. «Голова пропала. Вот что важно». Для них Макаров запомнился в распахнутом офицерском пальто с барашковым воротником, а рука вскинута в призыве флоту рисковать. Того узнал о гибели Макарова 1 апреля и сразу же сообщил об этом в Токио. Японцы устроили траурную демонстрацию с фонариками, выражая свое уважение к памяти павшего героя. Комментируя это известие, газеты Европы недоумевали. Что за дикая гримаса цивилизации? Но мне думается, демонстрация была искренней. Имя Степана Осиповича уже давно славилось в Японии. Министр Ямамото высоко оценивал его вклад в развитие науки о флоте, в теорию кораблестроения. Иная реакция последовала в царском селе. В день гибели Макарова, уже извещенные о ней телеграфом, император Николай II вышел в парк и сказал генералу Рыдзепскому. Давненько не было такой погоды. Я уже забыл, когда последний раз охотился. Не пора ли нам съездить на охоту? Факт.